Может быть, бояре первых осуждали его и были шались выгоды участвовать в правлении князей юных, грабить землю и наживаться. Некоторые думали также, что он незаконно властвует в Суздали, ибо Георгий назначился ея княжением для меньших детей, и что народ, обязанный уважать волю покойного государя, не мог без вероломства избрать Андрея.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 также двух племянников, детей умершего Ростислава Георгиевича, и многих знатнейших вельмож Долгорукова, тайных своих неприятелей. Мстислав и Василько Георгиевичи вместе с их вдовствующую родительницей, мачеху и Андрея, удалились в Константинополь, взяв с собой у меньшего брата, осьмилетнего Всеволода, столь знаменитого впоследствии.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 Сей князь немедленно отправил сына занять Гомель, а бояр своих в другие Черниговские области, и сам хотел въехать в столицу. Олег предупредил его, однако же добровольно уступил ему Чернигов, взяв Новгород-Северский. Святослав клялся наградить братьев Олеговых иными уделами, и забыв обет, присвоил себе одному города умершего внучатого брата, сына Владимирова, князя Всширского. С обеих сторон готовились к войне. Святослав уже звал половцев, но великий князь, будучи тестем Олеговым, примерил ссору и заставил Святослава уступить Олегу четыре города. Ростислав не мог успокоить одних владетелей кривских или полоцких. Глебовичи, нарушив мир, нечаянно взяли изо славль и заключили тамошних князей Брятислава и Володшу Васильковичей вако вы.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 должен был вступиться за всеслава, изгнанного мятежным володарем, и снова ввел его в Полоцк к удовольствию народа. Всех ничтожных, однако ж кровопролитных распрях, литовцы служили кривским владетелям как подданные. Давно россияне, притупляя мечи в гибельном междоусобии, не имели никакой знаменитой рати внешней. Андрей, несколько лет наслаждавшись мирным спокойствием, вспомнил наконец воинскую славу юных лет своих и выступил в поле, соединясь с дружиной князя Муромского Юрия Ярославича. Оскорбленный соседственными болгарами, он разбил их войско многочисленное, взял знамена и прогнал князя. Возвратясь с конницую на место битвы, где пехота Владимирская стояла вокруг греческого образа Богоматери, привезенного из вышего города, Андрей пал при святой уконную, слезами изъявил благодарность Небу и, желая сохранить память сей важной победы, уставил особенный праздник, доныне торжествуемый нашей церковью. Русияне завладели на каме славным болгарским городом Брехимовым и несколько других городов обратили в пепел. Всие же лето новгородцы одержали победу над шведами, которые, обладев тогда Финляндией, хотели завоевать Ладогу и пришли на судах к устью Волхова. Жители сами выжгли загородные дома свои, ждали князя и под начальством храброго посадника Нежаты оборонялись мужественно, так что неприятель отступил к реке Вороной или Салме. В пятый день приспел Святослав.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 Все изгнанник через несколько лет достиг сана императорского. Будучи признательным другом россиян, он подражал им в орнарах, любил звериную ловлю, бегание в запуски. И не сдвинувшись с престола, хотел вторично ехать в наше отечество, но был пойман и замучен в Константинополе. Ростислав в 1160 году призвал из Греции нового митрополита Фиодора. Умершего через три года. Великий князь, отдавая наконец справедливость достоинствам изгнанного святителя Климента, желал возвратить ему сан архипастыря нашей церкви, и для того послал дельмозу Юрия Тусемковича в Грецию. Но сей боярин встретил вольше нового митрополита Иоанна, поставленного в Константинополе без согласия великокняжеского. Ростислав был весьма недоволен.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 И доказав согласие нашего с апостольским, добрый митрополит убеждает папу восстановить древнее единство веры, клянется ему от имени всего духовенства и желает, чтобы любовь братская обитала в сердцах.